Глава шестнадцатая. О пользе доспехов. Физически крепкий человек при пешей ходьбе по ровной местности преодолевает за час 5-6 километров. Если он способен держать такую скорость целый день, то с учетом минимум 8 часов на отдых, прием пищи и сон сможет пройти от 80 до 96 километров. Если верить инструкторам, натаскавшим меня перед заброской, некоторые тренированные люди в состоянии делать и по сто, причем на протяжении нескольких суток. Хотя при этом откровенно признавались, что людьми таких ходоков назвать трудно, настоящие звери. Наш обоз за час преодолевал не более трех километров. Судя по тому, что двигался он приблизительно в два раза медленнее, чем я, если спешившись. Шестнадцать часов в день тащиться телега не может. Лошадям нужен отдых, вода и еда. Лопать овес из торп на ходу они не любят, да и распрягать их приходится время от времени, чтобы не начались проблемы. Скорость всего войска не может быть выше, чем скорость самой тихоходной повозки. А тихоходных хватало. Да и поломки донимали. То колесо отвалится, то еще что-нибудь не так. Поодиночке идти, конечно, для основной массы быстрее получится. Вот только в нашем случае это невозможно. Остается ползти улиткой. Сколько за день выходит? Хорошо, если 30 километров. Даже с учетом нашей спешки больше не получится. Бездорожье не позволит. Да и техника слишком капризна. Основной материал при производстве здешних повозок Жерди. Их укладывают на основу из нескольких досок и тех же жердей, но уже высококачественных. Колеса деревянные, крепятся к осям, тоже деревянным, с помощью шедевра деревянной механики, дубового подшипника. Металлических деталей очень мало. Вряд ли во всей телеге наберется хотя бы килограмм железа. Почему эти осиновые тарантасы не разваливаются после первой колдобины, до сих пор не понимаю. Кстати, похоже, железо здесь в цене. Уж очень явно его экономят. Надо при случае наладить его производство в промышленных масштабах и стать первым местным олигархом. Но это на будущее, а пока... Если я прав в своих подсчетах, то мы удалились от Талли приблизительно на сто километров, расстояние, которое крепкий человек может преодолеть за день. У нас ушло три дня. Глядя на мрачные лица возничих и бредущих наравне с телегами людей, я видел в их взглядах, обращенных на меня, все те же неутешительные подсчеты. Или просто понимание ситуации. Мы идем слишком медленно и слишком заметно. Пугань десять раз успеет подготовить на границе теплую встречу. Почему именно на границе? Да потому что там у нее основные силы. Избивать лапы, выдвигаясь нам навстречу, смысла нет. Мы ведь сами к ней пришагаем. Нет у нас другого выхода. Люди сейчас чуток повеселели. Моих намеков конфидус ухватило. Новость быстро пролетела по обозу, и народ приободрился. Как же, все с нетерпением ждут встречи с королевскими войсками, ударившими нам навстречу. Сотни рыцарей, тысячи мечников и копейщиков, шеренги стрелков с длинными луками. Девушки прихорашиваются, готовят одежду понаряднее, чтобы во всей красе встретить потенциальных ухажеров. Бакайцы, те, что на повозках. Полируют оружие, чтобы все видели, воины едут, а не абы кто. Эридиане пребывают в задумчивости. Для еретиков встреча с властями никогда не сулит ничего хорошего. Но тоже надеются на лучшее. Во всем обозе лишь один человек знает, что это гнусное вранье и напрасные надежды. Никто нас не ждет и не собирается встречать. Точнее, ждут, конечно, но только вовсе не королевские войска. Этот всезнающий человек — я. Нелегко с невозмутимым видом ехать во главе полуторатысячной толпы заложников моих далеко не бесспорных предположений. Я ведь до сих пор ни в чем до конца не уверен. Мой план основан на случайно обнаруженном факте и на том, что погонь не любит действовать прямолинейно грубо, предпочитает тратить минимум усилий для максимального результата. Тот набег на таль, затеянный ради подталкивания нас к уходу по морю, не забылся. Но ведь не факт, что она так будет поступать всегда. Если я ошибусь, то мало кто из нас уцелеет. Шанс есть лишь у опытных мужиков, вроде Аресата. Благодаря воинской выучке и хорошей лошади можно вырваться из засады и добраться до противоположного берега. Причем без брода, ведь на нем, подозреваю, нехороших ребят будет как негров в Африке. Зато, если не ошибаюсь, выберутся все. Или почти все. Арисад появился, стоило о нем вспомнить. Сердан, чего это вы мрачный такой? Никак не отойдете? Не утопливить? И ладно, да и щеку вам не сильно поцарапало. Ерунда одна». Даже шрама не останется. Скажите, вы вот случайно не знаете, почем нынче можно темное сердце продать, если свежее? Очередной Плюшкин все считает, сколько ему достанется при разделе. Видимо, заметив на моем лице отголоски недоброжелательных мыслей, поспешно пояснил. — Нам серебра немало понадобится, я про общину думаю. В прошлом году убегали, все бросив, И сейчас вот, налегке ведь ушли, много добра оставили, и урожай не собран остался. Назад семенное зерно не выкопаешь, а если и так, то где сеять его? Даст король землю или не даст, неведомо, если и даст, то непаханую, расчищать придется. Значит, кроме озимых ничего у нас не будет, да и они не обязательно». Чем тогда в этот год кормиться? Голодать? Серебро надо, чтобы до урожая дожить. Вечная проблема Средневековья — существование на грани голода с периодическим заходом за эту неприятную грань. Да и не только средневековье, Даже в XX веке различных голодоморов хватало. А кое-где и в первом. Извини, Рисет, не знаю я цен. «Я вот думаю, что может и не хватить. Много нас слишком. Поголодаем. Мы еще не вышли, не забивай себе голову». «И то верно. Если бой серьезный получится, то меньше едаков станет. Хотя лучше без такого обойтись. Ничего хорошего». Впереди послышался перестук копыт и показался один из дозорных. Осадив рядом с нами коня, четко доложил. «Река в паре миль. Широкая». «Верно», — кивнул я. «На карте она обозначена. Брода не нашли?» «Да хоть везде перебирайся. Она широкая, но мелкая совсем. Только берег наш заболоченный да камышом порос. Прорубаться придется». «Арисат, пошли вперед работников». Пусть проход сделают, чтобы обоз не задерживался. Надо до темноты успеть переправиться и поставить лагерь уже на другом берегу. Опасаетесь, что твари в убежище на нас осерчали? И этого тоже. Пусть вода за спиной останется. Не помешает. Слова Дозорного оказались преуменьшением. Берег не просто порос. Камышовые заросли тянулись на сотни метров от воды. Когда голова обоза добралась до места работ, рубщики еще не успели до русла добраться. Пришлось ждать около часа. Поглядывая на склоняющееся к горизонту солнце, я нервничал. Ночевать на болотистом берегу не хотелось. Дров для костров здесь нет, комаров четыре дивизии. Да и про убежище не мог забыть. Хотелось между ним и нашим лагерем Иметь текучую воду. Не знаю, насколько эффективна ее защита, но очень надеюсь, что местные ее не в силу суеверии нахваливают. Первые колеса зашуршали по щетине оставшихся от срубленных стеблей. Проход был столь узким, что между стенами тростника и бортами телег места не осталось. Пешеходам пришлось идти за повозками. Колонна растянулась еще сильнее. Река была мелкой, но стопким дном, поросшим водорослями. Лошадям приходилось несладко, и они лезли в глубину неохотно. Зато противоположный берег порадовал чистым песком пляжа, зеленью луга и симпатичным лесочком в сотни метров. И дрова имеются, и место для отдыха. Обернувшись, посмотрел, как первая телега подходит к середине переправы и от нее вниз по течению расплывается пятно потревоженного ила. Покосился на солнце, заходить собирается, а у нас обоз только начал перебираться. Мои страхи оказались напрасными, до темноты успели переправиться все. И дрова заготовить успели, и круг из повозок сделать, и даже колья между ними местами вбили. Лагерь наполнился аппетитными запахами Из сотен котлов, а я с аппетитом умял полную миску все той же обостылившей каши без масла, а до этого успел немного помыться выше по течению. Покончил с грязью, оставшейся от утреннего приключения. Моему примеру последовали многие. Народ здесь, как я заметил, достаточно чистоплотный, а вчера подходящего водоема не встретилось. Четвертый день похода. Как бы медленно мы ни шли, все равно уже сделали больше сотни километров. Трудновато по бездорожью двигаться, но это единственное неудобство. Нам не мешает ни погонь, ни зловещие демы. Да и погодка отличная, будто специально для нас кто-то ее включил. Самочувствие тоже наладилось, даже утренний экстрим уже забылся. Еще два-три дня такого пути и доберемся до границы, а уж там под утро на нас наконец напали».